«Имеет право перевозить до четырех пассажиров. Столичная полиция». Я не поленился заказать точно такую же, но с надписью «Не имеет права перевозить никаких пассажиров. Двуличная полиция». Правда, чтобы обнаружить разницу табличку эту, пришлось бы разглядывать довольно внимательно. Экипировавшись подобным образом, я получил возможность упиваться всеми радостями настоящего таксиста, но без неприятной необходимости общаться с рядовыми членами общества или культивировать в себе живительное воззрение на репатриацию мигрантов и на предателей, норовящих аванзить нож в спину миссис Тэтчер. То есть так я полагал до описываемого здесь дня. Ну, случилось так, что ехать я должен был как раз через Пимлико, и улицу, на которую желал попасть усевшийся в мою машину джентльмен, знал. Однако, когда я доставил его туда, выяснилось, что неприятности мои только начинаются. — Я что-то не вижу счетчика, — сказал он. — Хм, — ответил я. Последовала неловкая пауза, позволившая мне, впрочем, найти... Удачный выход из этого затруднения. С вас ничего не причитается, — сказал я. С сегодняшнего дня введены штрафы за неиспользование заднего ремня безопасности. Ну, я и дал себе слово, что первого джентльмена, которому не придется напоминать об этом новом законе, я отвезу бесплатно. Вы пристегнулись без напоминания, так что считайте, прокатились за даром. Боже милостивый, — сказал он. Однако стоило ему отойти, как к переднему окошку склонилась какая-то женщина. «Арт-клуб Челси, Олд Чорч Стрит», — возопила она, перекрывая голосом, рокот моего очень тихого двигателя и шум отсутствующего на этой улице движения. Какого черта? Не было как раз по пути. «Заскакивайте, дорогуша», — сказал я. Еще один вопрос атрибуции. Есть в улисе такая сцена. Школьный учитель Стивен Дедал сидит в кабинете директора школы Дизи. Последний имеет склонность к нравоучениям и потому, отдав Дедалу заработок, прочитывает ему нотацию относительно денег. — Как это там у Шекспира? — Набей потуже кошелек? Дедал негромко, так чтобы не услышал Дизи, бормочет «Яго». Цитировать Шекспира легко. Само происхождение цитаты служит гарантией ее высокого достоинства. Дедал же отметил про себя, что относиться с доверием к рекомендациям Яго, злобного интригана и убийцы, вовсе не обязательно. Вообще говоря, каждое слово в пьесах Шекспира произносится не им, но его персонажем. Сам Шекспир никаких своих слов нам не оставил. «Нет, конечно, в одном сонете ему все же случилось высказаться насчет нежного майского цвета и сообщить, что лето наше, мига, не длиннее». 18-й сонет. Использован перевод Сергея Степанова. Однако, если не считать того, что он снабжает писателей всего мира названиями для романов, по линии поговорок, аксиом и девизов коими мы могли бы кормиться всю нашу жизнь, лично Шекспир ничего нам предложить не может. В конце концов, он был художником, а не философом и не сочинителем рекламных текстов.